Глава третья. «Прекрасная школа». Григорий Перельман рос и учился складывать из слов, которые теснились у него во рту, фразы и предложения, красивые, точные и правильные. Тем не менее, его речь оставалась далеко не всегда понятной. Сергей Рукшин вспоминал, что Александр Левин — Звезда «Мат-кружка» в первые 3-4 года объяснил свои решения так, чтобы другие поняли, как решать задачи такого рода. Перельман же, по словам Рукшина, рассказывал о личных отношениях с задачей. «Выобразите разницу между врачом, пишущим историю болезни, и матерью больного ребенка, которая рассказывает, как она сидела у его постели», вытирала ребенку лоб и слушала, как он с трудом дышит. Так вот, Гриша рассказывал, как он шел к решению. Часто после того, как он заканчивал говорить, мне приходилось идти к доске и объяснять, что в этом решении важно, где его можно упростить, не потому что Гриша сам этого не видел, а чтобы другие тоже могли это сделать». Представьте себе, насколько сложен обыденный язык для человека, который воспринимает все буквально. Язык – не просто удручающий неточный инструмент навигации по миру. Он умышленно неточен. Психолингвист Стивен Пинкер заметил, что язык описывает пространство не так, как геометрия, и может иногда завести слушателя очень далеко. В речи, по мнению Пинкера, объекты обладают первичным и вторичным измерениями, ранжированными в соответствии с их важностью. Дорога представляется одномерной, как и, например, река или лента. Все эти объекты обладают только протяженностью, как сегмент в планиметрии. Понятие «слой» или «плита» имеют два первичных измерения, описывающих поверхность, и ограниченное вторичное измерение, толщину, писал пинкер А у трубки или балки есть одно первичное измерение, протяженность, и два вторичных, придающих им объем. Еще более серьезные затруднения с языком возникают, когда мы отделяем границы объектов от их содержания. Мы говорим, что ободок идет по краю тарелки, полагая оба объекта, и тарелку, и ободок, двухмерными. Для педантичного ума это неверно. Ободок на самом деле не ограничивает тарелку. У тарелки есть край. Тарелка имеет три измерения. В то же время такие слова, как «конец» и «край» обозначают объекты, имеющие от ноля до трех измерений. Хуже всего то, что небрежность в описании предметов сосуществует с непомерно большим количеством названий для них. Только в английском языке их около десяти тысяч, а во всех человеческих языках их разнообразие далеко выходит за рамки людской способности определить, что эти существительные обозначают. Для человека, стремящегося к точности, это возмутительно. Как можно пользоваться существующими словами для обозначения вещей, когда мы не просто не можем их точно определить, но упорно определяем неправильно? Возьмем, например, знаменитую ленту Мёбиуса. Чтобы ее сделать, нужно соединить концы бумажной полоски, предварительно перевернув один из них. Лента Мёбиуса ставит язык в тупик. Можно двигаться вдоль ленты, как будто она представляет собой одномерный объект. По ленте, как если бы она была двухмерной, или даже, как в названии популярного мультфильма 2006 года, сквозь ленту, тогда она предстает трехмерным объектом. Для педантичного ума спасение кроется в геометрии, которая опирается на воображение и дает четкое определение каждой фигуре. На самом деле, геометрия, которую преподают в средней школе, с ее основными теоремами и точным инструментарием, представляет собой шаг вперед по сравнению с обыденной речью, однако вершиной геометрической четкости является топология. Не случайно лента Мёбиуса, которая ускользает от понимания, один из первых известных объектов топологических исследований. Ясно выраженный, с точки зрения топологии, не означает, что объект можно легко представить. Это значит, что объект обладает только теми свойствами, которые перечислены в его определении. У объекта есть определенное число измерений. Его можно ограничить и выровнять. Он может быть односвязным или не быть таковым, то есть может иметь или не иметь отверстие. Топологический объект может быть сферой. Это означает, что все точки его поверхности находятся на равном расстоянии от его центра. Тополог уточнит. Свойства сферы не изменятся, если ее смять. Сферу легко можно восстановить. А временной воображаемой деформацией пренебречь. Ситуация меняется, если в сфере появляется отверстие. Тогда сфера перестает быть сферой и становится тором, поверхностью так называемого бублика, объектом с совершенно другими свойствами, которые нельзя легко превратить в сферу. В мире топологов нет места глуповатым шуткам, вроде той, которую любит цитировать Пинкер. «Что нужно положить в ведро, чтобы в нем стало светлее?» дырку. Педанту просто не смешно. Дырку нельзя никуда положить. Более того, появление в объекте отверстия или дополнительного отверстия изменит сам объект. В ведре светлее не станет, поскольку объект уже не будет ведром. Обычно топологию начинают изучать в университете. Эта область считается слишком абстрактной для школьников. Ум Перельмана, Ум прирожденного математика, который не оперирует только образами или только цифрами, а мыслит системно и вырабатывает определения. Он был создан для топологии. Начиная с восьмого класса, Перельману тогда было 13 лет, приглашенные лекторы иногда рассказывали в математическом кружке о топологии. Она манила Перельмана издалека из-за пределов школьного курса геометрии так же, как «Огни Бродвея», влекут какую-нибудь юную актрису, которая заставляет зрителей пускать слезу на школьной постановке «Сиротки эни Григорий Перельман был рожден, чтобы жить в топологической вселенной. Он должен был усвоить все ее законы и дефиниции – чтобы стать арбитром в этом геометрическом трибунале и, наконец, объяснить аргументированно, четко и ясно, почему всякое односвязное, компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере. Рукшину же выпало стать проводником Перельмана, посланником из математического будущего, который должен был сделать ленинградскую жизнь Гриши Перельмана такой же безопасной и упорядоченной, как и в его воображаемом мире. Для этого Перельману нужно было попасть в ленинградскую физико-математическую школу номер 239. В то лето, когда Перельману исполнилось 14, он каждое утро отправлялся на электричке из Купчино в Пушкин, чтобы провести день с Рукшиным за изучением английского языка. План был таков. Перельман должен был за три месяца пройти четырехлетний курс английского языка, чтобы осенью поступить в 239-ю математическую спецшколу. Это был кратчайший путь к полному погружению в математику. История математических школ начинается с Андрея Николаевича Калмогорова. Математик, оказавший неоценимую услугу государству во время Великой Отечественной, стал единственным из ведущих советских ученых, которого после войны не привлекли к работе в оборонке. Смотрите Тихомиров В.М. «Гений, живущий среди нас». «Явление чрезвычайное. Книга о колмогорове Москва. Фазис. Мирос. 1999 год. Страница 73. Тихомиров отмечает, что Ивана Виноградова, Николая Лузина и Павла Александрова, как и колмогорова не привлекали к секретным проектам. Он упоминает, правда, что их труды не имели военно-прикладного значения» этого нельзя было сказать о работах Колмогорова. Ученики до сих пор удивляются этому. Я вижу объяснение в гомосексуальности Колмогорова. Человеком, с которым Андрей Колмогоров делил кров с 1929 года и до конца жизни, был тополог Павел Александров. Спустя пять лет после того, как они стали жить вместе, мужской гомосексуализм в СССР был объявлен вне закона. Калмогоров и Александров, называвшие себя друзьями, практически не делали секреты из своих отношений и, тем не менее, не имели проблем с законом. Научный мир воспринимал Калмогорова и Александрова как пару. Они стремились вместе работать, вместе отдыхали в санаториях Академии наук и вместе слали продуктовые посылки в осажденный Ленинград последнем интервью, записанном в 1983 году для биографического документального фильма, 80-летний Калмагоров попросил режиссера Александра марутяна чтобы изображение дома, где математик жил с Александровым, сопровождалось реминорным концертом Йоганна Себастьяна Баха для двух скрипок. Смотрите «Калмогоров. А.Н. Воспоминания о Александрове». колмогоров Математика в ее историческом развитии». Москва. ЛКИ. 2007 год. Страница 141. Упоминания о совместном отдыхе и работе часто встречаются в корреспонденции колмогорова и Александрова». Смотрите, Колмогоров, юбилейное издание, в трех книгах, книга вторая. Последнее интервью. Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове. Страница 205. Так или иначе, невовлеченность колмогорова в военные приготовления советов позволила ученому направить свою немалую энергию на создание математического мира, который он рисовал воображение еще в молодости. колмогоров и Александров оба происходили из Лузитании, волшебной математической страны Николая Лузина, которую они хотели воссоздать на своей даче в подмосковной Комаровке. Туда они приглашали своих учеников для пеших и лыжных прогулок, прослушивания музыки и математических бесед. Встречи нашей группы аспирантов с Колмогоровым происходили почти по классическим греческим образцам, читаем мы в мемуарах его учеников. В воспоминаниях о Колмогорове опубликовано множество, похоже, каждый с ним контактировавший хотел прибавить штрих к его портрету. Смотрите, Матвеев РФ. Воспоминания Колмогорова. Колмогоров воспоминаниях учеников. Сборник статей. Редактор-составитель Ширяев. Москва МЦНМО 2006 год, страница 170. По лесу или по высокому извилистому берегу Клязьмы в окружении молодежи быстро шел пешком или на лыжах крепкий академик. За ним спешили робкие ученики. Андрей Николаевич почти беспрестанно говорил, но в отличие от греков, о математике разговоров на прогулке было немного. колмогоров считал, что математик, стремящийся стать великим, должен понимать толк в музыке, живописи и поэзии. Не менее важным было физическое здоровье. Другой ученик Калмогорова вспоминал, как тот похвалил его за победу в соревновании по классической борьбе. Смотрите А. Рато. М. Калмогоров. Венгрии. Калмогоров. Воспоминаниях учеников. Страница 31. 31. Разнородные идеи, оказавшие влияние на представление андрея колмогорова о том, как должна быть устроена хорошая математическая школа, показались бы необычными везде, а в ссср середины двадцатого века это было что то совсем невероятное. колмогоров происходил из богатой русской семьи, которая устроила в своем доме под ярославлем маленькую частную школу. В школе издавался журнал «Весенние ласточки», в котором сотрудничал маленький Андрей Калмогоров, публиковавший придуманные им арифметические задачи. Вот, например, задача, которую он сочинил в пятилетнем возрасте. Имеется пуговица с четырьмя дырочками. Для ее закрепления достаточно протянуть нить, по крайней мере, через две дырочки. Сколькими способами можно закрепить пуговицу? Попробуйте на досуге сами ответить на этот вопрос. Я знаю двух профессиональных математиков, оба, кстати, ученики Холмогорова, которые пришли к двум различным мнениям. Я знаю двоих профессиональных математиков. Это Александр Абрамов и Владимир Тихомиров. В 1922 году 19-летний Калмагоров, студент Московского университета, талантливый начинающий математик, начал работать в Потыльхской опытно-показательной школе наркомпроса в Москве. Смотрите автобиографии Андрея Николаевича Калмагорова. «Калмагоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. Москва. Л.К.И. 2007 год. Страница 21. Любопытно, что эта экспериментальная школа была устроена отчасти по образцу знаменитой Нью-Йоркской Дальтонской школы. Ее обессмертил режиссер Вуди Аллен в фильме «Манхэттен». Дальтон план принятый в школе, где Калмогоров преподавал физику и математику, предусматривал индивидуальный план работы ученика. Ребенок самостоятельно составлял месячную программу занятий. Каждый школьник большую часть школьного времени проводил за своим столиком, шел в библиотечке вынуть нужную книжку, что-нибудь писал, вспоминал Калмогоров в своем последнем интервью, а преподаватель сидел в уголке, читал, и школьники подходили по очереди, показывали, что они сделали. Эту картину учитель, молча сидящий в углу, десятилетия спустя можно будет увидеть на занятиях математических кружков. Это был чисто мужской клуб. Калмогуров отзывался о своих учениках «Мои мальчики». Рассказывая Александрову о походе со студентами в горы в 1965 году, он писал, «В первый же солнечный день мы пошли на склоны местного хребтика Цхарацхаро, и там за три часа на высоте около 2400 метров все мои мальчики так обожглись, гуляя в плавках или без безонных, что две последующие ночи даже не спали как следует». Последнее интервью. Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове. Страница 186. Арнольд В. об Колмогорове. Колмогоров воспоминаниях учеников. Страница 40. Этот счастливый гомоэротизм кажется нездешним. Прежде чем железный занавес отделил СССР от мира, Калмогоров и Александров провели некоторое время за границей. Александров, который был на семь лет старше, до встречи с колмогоровым много путешествовал. Академический год 1930-1931 они провели за границей, в том числе вместе в Берлине, где процветала культура, в том числе гомосексуальная. Они жадно усваивали книги, музыку, идеи. Удивительно, что эта идея действительно любимого друга, по-видимому, чисто арийская. И у греков, и у германцев она, кажется, всегда была. Писал Александров Калмогорову в 1931 году, за несколько лет до того, как эпитет «Арийский» приобрел зловещую коннотацию. Смотрите колмогоров Юбилейное издание» в трех книгах. Книга вторая, страница 63-я. Теория «единственного друга в современном обществе» несостоятельна. Жена всегда будет претендовать на то, чтобы им быть, а соглашаться на это было бы очень печально. Позднее жаловался Калмогоров Александрову. При Аристотеле эти две стороны дела не приходили в соприкосновение. Жена сама по себе, а друг сам по себе». Калмогоров привез с собой из Германии, помимо прочего, стихи Гёте, который навсегда стал одним из любимых его поэтов. В письмах Калмогорова и Александрова друг другу можно прочитать подробные отчеты о походах на концерты и услышанной музыке. Когда появились виниловые пластинки, они начали их коллекционировать. По вторникам Александров устраивал в МГУ вечера классической музыки, принося пластинки и рассказывая о композиторах и музыке. После его смерти в ноябре 1982 года почти 80-летний Калмогоров, уже искалеченный болезнью Паркинсона, продолжал эту традицию. Смотрите «Булинский А.В. Штрихи к портрету Калмогорова». Калмогоров в воспоминаниях учеников страницы 114-115-я. Классическая музыка и мужская дружба, математика и спорт, поэзия и обмен идеями сложились в образ идеального человека и идеальной школы по Колмогорову. В возрасте примерно 40 лет он составил конкретный план того, как сделаться великим человеком, если на то хватит охоты и усердия. Смотрите «Калмогоров. Юбилейное издание» в трех книгах. Книга третья. «Звуков. Сердце. Тихое эхо». Из дневников. Редактор-составитель «Ширяев». Москва. Физматлит. 2003 год. Страницы 110-111. Согласно этому плану, колмогоров должен был к 60 годам прекратить занятия наукой и посвятить оставшуюся жизнь преподаванию в средней школе. Он действовал в соответствии с планом. В 1950-х колмогоров испытал новый творческий подъем и публиковался почти так же активно, как тогда, когда был 30-летним. Это очень необычно для математика. А после остановился и обратил все свое внимание на школьное образование. Весной 1935 года колмогоров и Александров организовали в Москве первую математическую олимпиаду для детей. Смотрите «Гнеденко. Б. В. Учитель и друг». Калмагоров. Воспоминаниях учеников. Страница 131. Калмагоров не является изобретателем математических олимпиад. первые соревнование этого рода состоялось годом раньше, в Ленинграде. Однако он сумел сделать их общегосударственными. Смотрите, Васильев, НБ. Андрей Николаевич Калмагоров и математические олимпиады. «Явление чезвычайное. Книга о Калмогорове». Страница 168-я. Это помогло заложить фундамент международных математических олимпиад. Четверть века спустя Калмогоров объединил усилия с Исааком Кикоиным, неофициальным лидером советской ядерной физики, с подачи которого в СССР начали проводить школьные олимпиады по физике. Поскольку единственной ценностью, которую государство видело в математике и физике, было их военное применение, Калмогоров и Кикоин решили убедить советских лидеров в том, что элитарные физико-математические спецшколы обеспечат страну мозгами, необходимыми для победы в гонке вооружений. Проект поддержал член ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, который спустя пять лет станет главой государства. В августе 1963 года Совет министров СССР издал постановление об учреждении математических школ-интернатов, и в декабре они открылись в Москве, Киеве, Ленинграде и Новосибирске.